Эти парни из офицерского училища армии Манчжоуго, курсанты, не захотели защищать Синзин. Вчера ночью убили двух инструкторов японцев и решили удрать. Их обнаружили во время ночной облавы. Четверых застрелили на месте, еще четверых поймали. Только двое ушли. Темнота помогла. Лейтенант потер ладонью заросшую щеку. Бейсболистами нарядились. Подумали, что в военной форме их сразу схватят, как дезертиров. А может, коммунистов боялись, не хотели попасть к ним в руки в форме манчжоу Короче, в казармах, кроме формы бейсбольной команды училища, больше не во что было переодеться. Вот они ее и нацепили. Таблички с именами оторвали и пустились в бега. Между прочим, у них очень сильная команда была. Даже ездили играть на Тайвань, в Корею. А этот лейтенант ткнул пальцем в сторону привязанного к дереву китайца. Капитан команды, отбивающий. Думаю, что он-то и был у них, заводилый. Организовал побег. Уложил на повал биты двух инструкторов. Они знали, что в казармах неспокойно и решили оружие курсантам не раздавать, ждать до последнего. А про бейсбольные биты забыли. Он им раскроил голову. Раз, два. И оба на том свете. Два хоум-рана подряд. Вот этой самой битой. Рейтенант попросил у капрелла биту и передал ее ветеринару. Тот взял ее обеими руками и поднял на уровень глаз, точно примериваясь для удара. Обыкновенная бита, сделана, так себе в общем, грубая работа. Тяжелая, много повидавшая штуковина. Рукоятка почернела от пота. «Никогда не скажешь, что совсем недавно этой штукой убили двух человек». Подержав биту в руках, ощутив ее тяжесть, доктор вернул ее лейтенанту, который привычным движением сделал несколько замахов, имитируя удар. «Вы играете в бейсбол, доктор?» «В детстве часто играл». «А сейчас?» «Сейчас нет». Ветеринар чуть было не спросил, а вы лейтенант, но спохватился и промолчал. «У меня приказ прикончить его этой же битой», — сухо проговорил офицер, — постукивая битой по земле у себя под ногами. Око за око, зуб за зуб. Только между нами меня от этого приказа воротит. Ну, уложим мы их всех сегодня. А что дальше? Самолетов у нас не осталось, кораблей тоже. Самые лучшие части полегли. На Хиросиму сбросили какую-то специальную новую бомбу, и от города вмиг ничего не осталось. Из Маньчжури нас выпрут со дня на день или всех перебьют и Китай опять будет китайским. Сколько же мы китайцев на тот свет отправили? Еще несколько трупов ничего не изменят. Но приказ есть приказ. Я солдат и должен подчиняться приказам. Порешили тигров и леопардов, а сегодня настала очередь этих парней. Смотрите хорошенько, доктор. Вот еще как можно умереть. Вы врач. — Режущие инструменты, кровь, кишки — должна быть вам не в диковинку. — Ну, видели вы, как человека убивают бейсбольной битой? — Нет, наверное. Он приказал Капралу подвести номер четыре, отбивающего к краю ямы. Ему снова связали руки за спиной, завязали глаза и поставили на колени. Китаец был высок и крепок, с мощными руками. У обычного человека ляжка толщиной с его руку. Лейтенант подозвал молодого солдата и вручил ему биту со словами. «Убей его этой штукой!» Солдат вытянулся перед офицером, козырнул и взял биту. Но так и застыл с ней в руках, как парализованный. Похоже, до него не доходило, что это такое — убить китайца битой. «Тебе в бейсбол играть приходилось?» — спросил лейтенант солдата. «Того самого» кому потом надсмотрщик раскроит лопатой голову на шахте под Иркутском. — Никак нет, — громко ответил солдат. И в деревушке на Хоккайдо, где он родился, и в Маньчжурии, в поселке, где вырос, была такая бедность, что ни одна семья не могла себе позволить такую роскошь, как мечи или биты для бейсбола. В детстве он носился по полям, бился на палках с другими мальчишками, воображая себя самураем. Ловил стрекоз. В бейсбол не только никогда не играл, но даже ни разу не видел этой игры и биту, естественно, держал в руках в первый раз в жизни. Лейтенант показал ему правильный хват, объяснил, как надо бить, показал несколько раз. «Понял. Самое главное — поворот поясницы», — проговорил он сквозь зубы. «Когда замахиваешься, отводишь корпус назад». Поворачиваешь таз, и корпус идёт в ту же сторону. Бита пошла, пошла, вот так, из-за спины, понимаешь? Не думай всё время о замахе. Если будут работать только руки, замах слабый получится. Корпусом работай, не руками. Вряд ли солдат всё понял в объяснениях лейтенанта, но всё же снял, как было приказано, тяжёлую амуницию и стал отрабатывать замах. Все наблюдали за ним, а лейтенант поправлял, водя, когда надо, его руками. Он оказался отличным учителем. И хотя двигался солдат довольно неуклюже, битый в его руках уже со свистом рассекала воздух. Руки у него были крепкие. Недаром он с самого детства каждый день работал на ферме. — Ладно, сойдет, — сказал лейтенант, вытирая пилоткой под солба. — Давай постарайся сразу, одним ударом, чтобы не мучился. Ему хотелось сказать, у меня тоже нет никакого желания это делать. Человека битой убивать. Как такое в голову могло прийти? Ну разве может офицер сказать такое подчиненному? Солдат подошел сзади к стоявшему на коленях с завязанными глазами китайцу и занес биту у него над головой. В этот миг блеснули слепящие лучи заходящего солнца, и от биты на землю упала вытянутая раздутая тень. «Это невероятно!» — мелькнуло в голове ветврача. «Прав, лейтенант. Я никогда не видел, чтобы человека убивали бейсбольной битой». Солдат долго держал биту на весу. Доктор заметил, как она дрожит в его руках. Лейтенант кивком подал сигнал солдату. Тот замахнулся, сделал глубокий вдох и изо всех сил ударил сзади китайца по голове. Удар получился на удивление точным. Солдат резко развернулся, и он пришелся позади уха как раз тем местом биты, где стояло фабричное клеймо. Бита сделала свое дело. Послышался тупой хруст раздробленных костей. Китаец даже не вскрикнул. Застыл на мгновение в какой-то странной позе и тяжело повалился вперед. Из уха хлынула кровь. Он лежал, уткнувшись щекой, в землю и не двигался. Лейтенант посмотрел на часы. Молодой солдат, не выпуская биты из рук, с открытым ртом уставился в пространство.